первого показавшегося из арки ворот над мешками варвара воткнулось сразу несколько десятков стрел. Он мгновенно стал похож на дикобраза и от полученного удара улетел назад, под тень арки. Тут же гневно закричала воительница, руководящая обороной. Она, не скупясь на ругательство, объяснила, как надо распределять цели и отдала приказ стрелять сначала небольшой группе лучниц, которые находились по центру. Варвары, увидев произошедшее, не торопились выбегать на свет от обороняющихся их отделяли остатки завала с мешками, за которыми они и укрылись. Но продолжалось это не очень долго, похоже, на них наседали сзади, и под давлением все новых и новых бойцов, попадающих внутрь стены, плотина, наконец, прорвалась, и они хлынули наружу. С яростным криком, размахивая топорами, они устремились на воительниц. Похоже, что на случай прорыва внутрь у них никакой особой тактики не было предусмотрено, в отличие от того, что происходило снаружи. Здесь они рассчитывали задавить массой, поэтому перли и с сплошным потоком. Сначала перешагивали или перепрыгивали через убитых, потом им уже пришлось переползать. Гора трупов росла, и те, кто показывался сверху, тут же падали сраженные стрелами. Как и говорила мать, из тел росла новая стена. Но эта стена была уже немного ближе к защитникам, плюс давала возможность нападающим скопить силы на этой стороне, укрывшись за телами. Те орды, которые были снаружи, знали, что ворота сломаны и первые отряды уже внутри, поэтому напирали, тоже стараясь попасть в долину, чтобы добычу не растащили без них. Тем, кто был на первой линии, сдерживать их напор долго не удавалось, и приходилось бросаться в атаку, иначе свои же затопчут. Гора тела росла и медленно, но верно приближалась к защитникам долины. Иногда варварам удавалось пробежать несколько метров, прежде чем их настигала смерть. Если они начнут добегать до воительниц то завяжется ближний бой, и падение первого внутреннего рубежа обороны будет только вопросом времени. «Мы слишком надеялись на стену и плохо подготовились встречать врага внутри», — с досадой сказала мать. «Я думала, что ты перестраховываешься, и даже то, на чем ты настоял, считала лишним. Я была неправа». «Я на самом деле именно перестраховывался. Я тоже думал, что все это не понадобится». Просто выработанная годами привычка быть готовым к самому худшему развитию событий сделала свое дело. Мать и папаша стояли возле внутреннего края стены и пускали вниз стрелу за стрелой. Внезапно закричала одна из лучниц, потом другая. Мать обернулась и увидела, что две лучницы упали сраженные стрелами. — Укрывайтесь за щитами! — крикнула мать. — Они опять стреляют по нам! Они с папашей бросились к внешнему краю стены, чтобы помочь там стрелять стало сложнее, потому что вслед за стрелами полетели огненные шарики. Мать увидела сверху все те же щиты, за которыми укрывались лучники варваров, которые обтекало бесконечное море людей, стремящихся попасть в ворота. «Господи, их не становится меньше», — прошептала мать, «мы не справимся». Даже сквозь шум битвы папаша ее услышал. «Становится», — сказал он ей, — «даже если этого и не видно. Их не бесконечное количество». С каждым убитым их становится все меньше. И нам не нужно убивать всех, когда они поймут, что потери слишком велики, и погибнуть шансов гораздо больше, чем выжить, то дрогнут и развернутся. Перелом в наступит, и они побегут. «А если не наступит?» — спросила мать. «Если не верить, что он наступит, то можно и не сражаться. Но мы ведь не такие, правда?» — сказал папаша и обнял мать за плечи. «Лестницы!» — закричала одна из лучниц. Несмотря на отчаянную стрельбу защитниц стены, насыпь возле нее постепенно росла, и даже убитые на ней строители своими телами увеличивали ее высоту. Похоже, варвары решили, что этой высоты им уже хватит для того, чтобы вскарабкаться наверх. Гора, и правда, доходила уже не меньше, чем до середины стены. Все попытки поджечь ее, как в первый раз, не увенчались успехом. Отдельные очаги огня, разумеется, были, но к массовому пожару это не приводило. А все потому, что сверху были навалены мешки с песком и землей, вытащенные из арки ворот, а также тела убитых воинов, а все это было плохим горючим материалом. Лестниц несли много, между ними вперемешку бежали варвары с какими-то корягами в руках. Они, как саранча, толпой полезли на насыпь. Лучницы стреляли, как могли часто, но это приводило к тому, что и их периодически доставали стрелки варваров. Они потеряли четверых буквально за несколько минут. Остановить этот поток они не смогли, и первые, добежавшие до самого верха, начали прислонять лестницы. Они все правильно рассчитали, их длины как раз хватало. На стене не было ни копий, ни длинных палок, чтобы отталкивать лестницы. Этого не приготовили, потому что даже в голову никому не пришло, что такое возможно. Стена оказалась такой высокой. Тут же выяснилось, что это за коряги несут атакующие. Развел их веток выполняли роль кошек или якорей. К ним были привязаны веревки, варвары раскручивали их и пытались закинуть на стену. Получалось не у всех и не сразу, коряги падали обратно им на головы, но некоторые перелетали через стену и застревали между щитами, идущими по краю стены, как зубцы. К матери подбежал один из ребят. Горшки кидать у него уже перестали, потому что те закончились. И теперь толпились около внутреннего края, глядя вниз. «Мать, они пытаются влезть наверх по нашей лестнице» но лучницы с баррикадой их пока что отстреливают. Если они доберутся до верха, то мы их встретим. — Хорошо. Пусть там останется половина из вас. Остальные сюда. Здесь они тоже карабкаются и скоро будут наверху. Помощь нам понадобится, — сказала мать. И как бы в подтверждении ее словам, над краем, в просвете между щитами, появилась голова первого варвара. Прожил он недолго. Папаша, находящийся рядом, выхватил свое мачете И со звериным рыком рубанул его прямо по голове, разрубив череп пополам. Варвар улетел вниз, чуть не утащив застрявшее в нем мачете. Но вместо него в разных местах показалось еще несколько человек, которые начали перелезать через верх. Один уперся в щит, он выскочил из пазов и с грохотом упал внутрь. Варвар радостно закричал, но тут же улетел вниз, торчащей в груди стрелой. Остальные поняли, что щиты вынимаются, и стали снаружи толкать их вверх, выдавливая из пазов. Те подали один за другим на землю. Мать отшвырнула лук и достала свой меч. Рядом стоял папаша с мачата и ребята со своими короткими мечами. «Убьем их всех!» — крикнула мать, и первая бросилась к краю стены. Остальные устремились за ней и сходу начали рубить появляющиеся головы. Но тут же на них обрушился шквал стрел снаружи. Несколько ребят упали. «Сдерживайте стрелков!» — воскликнула мать своим лучникам. Но они и так делали, что могли. «Берите щиты!» — прокричала она, и первая подняла один из валяющихся под ногами. Остальные последовали ее примеру. К этому времени некоторым варварам уже удалось перебраться через верх, и бой завязался уже на стене. И с каждой секундой врагов становилось все больше и больше. Лучницы, которые сгруппировались на другой половине стены, там, где щиты были на местах, перестали стрелять вниз а начали стрелять по тем, кто уже оказался наверху. Этим удалось сбить первую волну атаки, но враги все продолжали и продолжали лезть, вдохновленные очевидными успехами наступления. Еще недавно многим из них казалось, что это невозможно, что стена неприступна, а сейчас они уже врываются в долину через ворота и сумели даже залезть на стену. Примерно те же самые мысли одолевали их защитников долины, но только в отличие от варваров они их не вдохновляли, а наоборот снижали боевой дух. Многие уже думали, что пережить сегодняшний день им не суждено. Мать услышала звон мечей за спиной. Варварам удалось-таки взобраться по внутренней лестнице, и ребята, которые ее охраняли, вступили с ними в бой. А это означало, что внутри дела тоже идут не очень хорошо. Прослучницы не смогли удержать лестницу. Бой шел уже на стене. Это было началом конца. Мина нервно мерила шагами вершину холма, где они по-прежнему сидели с Лианой. Ее просто разрывало изнутри. Она чувствовала, что все плохо, но ничего не могла сделать. «Поздравляю», — спокойно сказала Лиана, которая лежала на боку, оперевшись на локоть и жевала очередную травенку. «Твои возбужденные хождения не остались незамеченными. И сюда идет небольшой отряд проверить, что здесь происходит и кто мы такие». «Ну и хорошо», — резко сказала Мина и достала меч. «Хоть чем-то займемся». «Да». «Плохая из тебя охотница», — сказала Лиана, не спеша встала и отряхнулась. «Их шестеро, да хоть шестьдесят», — сказала Мина, и со свистом крутанула меч. «Убери меч, чтобы его не было видно, пускай будет сюрприз», — сказала Лиана. Мина неохотно послушалась. Они надели свои бороды, чтобы не сразу в них опознали женщин. Хотя днем эта маскировка работала слабо. «Мне кажется», — сказала Лиана, — «что события начинают развиваться более стремительно». И не только у нас, а везде. Думаю, наше ожидание закончилось. Наконец-то, — сказала Мина. — А то еще немного, и я бы просто лопнула от напряжения. Можешь не рассказывать. Это заметили даже с соседнего холма. Виллиана махнула рукой на холм с королевским троном, окруженной охраной. Надо сказать, что за последний час количество охраны уменьшилось. Приблизительно раза в два. Шелест их отправлял куда-то. Вряд ли на штурм, но, видимо, хотел держать проверенных людей поближе к месту основных событий, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, и они могли повлиять на выполнение его распоряжений. Судя по тому, что охрана короля ослабела, можно было сделать вывод, что они уверены в победе и уже немного расслабились, не чувствуют угрозы. Это было хорошо, но воинов на холме с троном по-прежнему было слишком много. Чешестеры, которые шли вверх по склону к Лиане и Мини, были вооружены железными топорами. Это говорило об их высоком положении в местной иерархии. Девушки встали рядом, плечом к плечу, и спокойно ждали. Когда варвары приблизились, тот, который шел первым и, по-видимому, главный, закричал, подходя, «Что вы здесь делаете? Почему не сражаетесь?» Это все, что он успел сказать, потому что потом нож вонзился ему прямо в глаз, и он рухнул, как подкошенный. Леона спокойно повернулась и пошла в сторону и от мины, и от варваров на какое-то время остолбенели от произошедшего, но потом пришли в себя и бросились за Лианой, почему-то все вместе. «Эй!» — крикнула им Мина. Они резко остановились, услышав женский голос и обернулись. Мина сорвала с себя бороду вместе с шапкой и встряхнула головой, чтобы волосы рассыпались по плечам. «Баба!» — не веря глазам, проговорил один из бандитов, и они все, как загипнотизированные, медленно двинулись к Мине, совершенно забыв про Лиану. А этого делать было нельзя. Увидев, что их внимание переключилось на сестру, она быстро их догнала. Прежде чем они поняли, что что-то происходит, их осталось всего трое. «Эй!» — крикнула Мина. «Это мои! Ты свою половину уже убила!» Лиана не стала спорить и, быстро отбежав в сторону, сорвала пучок травы и стала оттирать ножи от крови. Бедные варвары совсем растерялись от происходящего. Но когда Мина выхватила меч и побежала на них с диким криком, Немного пришли в себя и подняли топоры, чтобы защититься. Это не дало результата, и она разделалась с ними за считанные секунды. Лина подошла и вытащила второй свой нож из глаза убитого. «Молодец, я тоже этим пользуюсь». Они, когда внезапно понимают, что перед ними женщина, впадают в ступор. «У них мозг закипает. Главное, не дать им успеть это переварить», — сказала она. «Кажется, у нас проблемы», — сказала Мина и указала рукой на королевский холм, откуда в их сторону выдвигался довольно-таки большой отряд. «Да, похоже, им не понравилось, как мы обошлись с их товарищами. Но это действительно проблема. Нужно уходить. Их слишком много. С ножиками тут особо не навоюешь», — сказала Лиана она, и прошлась между трупами, оглядывая их оружие. Наконец она выбрала себе наиболее подходящий топор. Он был не очень большим, зато рукоятка у него была тоже металлическая, а не деревянная. Лиана покрутила его в руке. «Ладно, сгодится. Лучше, чем ничего», — сказала она. «Побежали». Мина с неохотой засунула меч за спину в ножны и пошла следом за Лианой, которая уже стремительно убегала по противоположному от врагов склону холма. Через несколько шагов Мина тоже перешла на бег, потому что оставаться одной тут совершенно не хотелось, а Лиана, похоже, не собиралась ее ждать. Отряд болотников, который спас Валеру с Ансанычем, был не основным, Булата здесь не было. Это была одна из групп, которые зачищали окрестности, постепенно приближаясь к перевалу. На вопрос, скоро ли они собираются вступить в бой, вожак пожал плечами, сказал, что точно не знает, но, видимо, скоро, потому что они стягивают все силы все ближе и ближе к стене. До ближайших больших скоплений варваров осталось рукой подать. Сан Саныч уже начинал тревожиться. Не слишком ли долго они тянут? Если защитники долины сильно пострадают, устоят ли болотники перед соблазном захватить их силой, как они сначала и хотели? А может, Булат и не менял своих планов, а только сделал вид? Но даже если он и принял план Сансаныча, слишком позднее вступление в бой может не понравиться матери, и она не сочтет это своей временной помощью, потому что многие из ее людей погибнут. Но пришлось в очередной раз сказать себе, что теперь уже все, поздно, повлиять на развитие событий больше не получится. И остается только ждать и надеяться, что все закончится хорошо. Болотники ускакали, а Сансаны и Валера двинулись дальше к перевалу. Руди стоял и нетерпеливо крутил топорики в руках. У него чесались руки, но вступать в бой пока было рано, потому что массово работали стрелки. Так можно было поймать шальную стрелу. Но он понимал, что скоро наступит и его час. Варвары подбирались все ближе и ближе с каждой минутой. Боительница с мечами наготове стояли рядом с лучницами. Скоро должна была прийти их очередь, а стрелкам придется отступить. Вот первый варвар умудрился добежать до баррикады и даже начал карабкаться вверх, но был убит. За ним еще один, еще и еще. «Они лезут наверх, а туда уже никто не стреляет», — сказал Игорь Руди. «Хорошо, что сдерживать на лестнице их нетрудно, им приходится взбираться вереницей. Видишь, что лестницу удерживают ребята?» они здесь бойцами не особо считаются», — сказал Руди. «Значит, все остальные заняты на внешнем крае стены. Похоже, что там ситуация еще хуже, чем со стороны лестницы». «Ты прав», — согласился Игорь. «А наверху остались лидеры двух крупнейших общин тюрьмы». «Как-то мы это плохо продумали». «Не только это», — сказал Руди. «У всех сложилось ложное ощущение безопасности. Мы недооценили врага. И теперь придется за это расплачиваться». Что там интересного Сан Саныча? Я раньше несколько сомневался в его задумке, но теперь вдруг резко переосмыслил. А если помощь действительно придет, то я запишу его в свои непререкаемые личные авторитеты. А попасть в этот список очень непросто. И много там уже людей, спросил Игорь. Пока что никого, сказал Руди и улыбнулся. Дела шли все хуже с каждой секундой. Мать краем глаза видела, что ребят, защищающих лестницу, осталось не больше половины. Лучниц осталось чуть больше десятка. А поток варваров не уменьшался. Даже наоборот. Они все лезли и лезли, бой уже давно шел наверху. Один за другим погибали сражающиеся рядом ребята со своими короткими мечами. Долго ли они еще продержатся? Хорошо, если несколько минут. Но все может закончиться гораздо быстрее, если врагов на стене останет слишком много. Внезапно взгляд матери уловил что-то непривычное, какое-то изменение картины. Она даже не сразу поняла, что происходит, но потом увидела. «Ура!» — закричала мать, как могла радостно, во всю горло. «Мы побеждаем!» Все на долю секунды замерли и посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Подмога пришла! Кричите все!» Папаша вдруг понял, зачем она это делает, а секундой позже понял и почему. «Потому что тоже увидел». И заорал вместе с матерью. «Победа! Мы побеждаем!» За ним начали кричать и все остальные, кто был наверху. Это придало им сил, и они яростно бросились на врагов. И над всей битвой неслось радостное «Победа! Мы побеждаем!» Хотя до победы было еще и далеко.